На четвёртом этаже пятиэтажного дома по улице Пролетарской в квартире, выходящей окнами во внутренний дворик, происходил интересный разговор. В комнате, завешанной щёрх светомаскирокой окнами, освещённой керосиновой лампой, за столом сидели два человека. Они тихо и неспешно беседовали. Хозяин квартиры, работник наркомата по тей сообщения, половина впринципе принимал у себя в гостях капитана танкиста который по документам после ранения прибыл в Москву к родственникам в краткосрочный отпуск. Хотя, если прислушаться, то разговор был далёк от беседы двух росленьких. Притал в ольготнат кинотранспин Костова и курил папиросу, внимательно смотря на своего собеседника, в его глазах иногда проскакивали весёлые искорки. И несмотря на абсолютно беспорядочные документы о ранении, от него прямо несло здоровьем и силой. Его собеседник уже пожилой человек с уставным болевым лицом, спокойно и независимо смотрел на своего госта. Хозяин квартиры Иван Вадиевич Маркаускис мог позволить себе быть независимым по отношению к сидящему перед ним офицеру военной разведки Германии. Его стаж работы на этом поприще составлял несколько десятков лет, и начну он свою работу еще в рейхсвере, когда молодой лейтенант разведки Карл фон Рейцем. Под видом прибалта принял самое активное участие в организации уничтожения офицерского состава русской эскадры, дислоцирующихся в Гессенпорсе в 1917 году. После этого на волне революции он смог вполне надёжно легализоваться и используя своё герческое прошлое, двигаться по карьерной лестнице в новом коммунистическом государстве. Его знания и опыт разведчика помогли избежать многочисленных чисток. Владимир Зиновергов организовал и набирающими силу и опыт органами госбезопасности Ру СССР, при этом используя их некомпетентность, убирать конкурентов на пути продвижения по служебной лестнице. И вот по прошествии многих лет он занимал весьма серьёзный пост в наркомате по тей сообщения, не теряя при этом контакта с немецкой службой, что позволяло снабжать германское руководство вполне достоверными сведениями по приближению войск Петрусов в европейской части России. Кот вообще цир старой школы, он весьма сдержанно относился к новой немецкой верхушке, несмотря на все блестящие победы Вермахта. Хорошо изучив русских, он питал иллюзии относительно этой войны и прекрасно понимал, что противник Германии не так прост, и с ним будут ещё огромные проблемы. Но тем не менее, как кадровый разведчик, он со всем старанием выполнял задания Берлинского руководства, организовав разветвлённую сеть агентов и информаторов. И венцом этой сети был сотрудник Главного управления государственной безопасности, который ещё 2 года назад, когда произошла смена руководства НКВД и все жёсткие кадры почти в прямом смысле были уничтожены, он сумел подладить на употребление кокаина, протасунув ему одно из имеющих все распоряжений до таких своих женщин лёгкого поведения. На фоне кардинальных кадровых подвижек, некоторые помощи немецких спецслужб Его визави смог сделать головокружительную карьеру в органах государственной безопасности и перед самой войной получить назначение в центральный аппарат, пока на незначительную должность. Но данные, поступающие по этому направлению, уже компенсировали все затраты. В последнее время прошла информация о появлении в составе ГУБ СССР секретного подразделения, которое выдает информацию стратегического значения о Германии. Туман и свита в отношении этого подразделения вызвали большой интерес Карва. А тут ещё команда из Берлина сориентирует работу агенттуры на сбор информации по этому направлению. И его сотрудник, капитан Земинов. Вы неплохо устроились, Иван Вацлевич. Э, где ваша семья? Если не ошибаюсь, вы женились на русской и обзавелись детьми. И у вас подрастает милая дочь. Ой, пора выходить замуж. Вам не кажется, что немецкий офицер был бы лучшей кандидатурой в вашей затеи? Отец квартира чуть усмехнулся, не принимая игры своего гостя. Клаус жениться я должен был бы из соображений конспирации, а семью отправил в тыл, они не стали случайным жертвам. Так или иначе я привязался к ним, но это ведь не главная причина того, что высокопоставленный офицер Адера, рискуя своей жизнью, проник в столицу противника. Давайте не будем терять время на обсуждение моей семейной жизни. Как я понял, у нас всего и так мало. Капитан Танкист, как по команде из человека, наслаждающегося покойом и тишиной, преобразился в делового, целеустремленного офицера. Ваша информация по новому подразделению госбезопасности русских, через которое они получили фотокопии плана Барбаросса, вызвала определенную реакцию в высших кругах рейх. Анализируя данные из других источников, Берлин пришёл к выводу, что русский избыточно информирован. При нынешней системе государственной безопасности в Германии информация такого уровня у русских оказаться никак не могла. И, конечно, ещё загадка. Кто это основной вес или высокопоставленный крот. Хотя этот другой вариант в нынешних условиях очень сильно бьёт по многим ведущим фигурам в Рейхе. Азен кабинет отдекорировал папиросу и автоматически достал следующую и тут же прикурил. Он прекрасно догадался, с каким делом пришел к нему посланец из Берлина. Это не совсем разведчик, это больше боевик. Основная работа которого активный ад. Акт. И в данной ситуации появление его в квартире говорило о том, что спокойная жизнь у Карла заканчивалась. Как я понял, в деле фигурирует не только руководство разведки. Да. Но на этом давайте закроем эту тему. Сейчас меня интересует вся возможная информация об этом подразбирении и о капитане Земене. Судя по многим нюансам, он является одним из главных фигурантов в этом деле. Карл взвёл ещё пару длинных затяжек, собираясь с мыслями. Что, видимо, задело его голос. Вы слишком много стали курить, Карл. Это может сказаться на вашем здоровье. А вы ещё очень нужны рейху. В последнее время русские быстро учатся, и эффективность их работы стала вызывать опасения. Несколько раз ситуация могла выйти из-под контроля, и пришлось срочно обрывать концы. Но вот с этим новым подразделением не всё так просто. К нему никого не допускают, контроль режима секретности максимальный возможный. Кстати, Земин уже майор по безопасности, и звание ему присвоили буквально позавчера. Он неплохо информирован. Что ещё известно? В большинстве своём всё среднеотрелочно, но есть несколько фактов, которые заставляют задуматься. Зимина расположили на удалённом объекте за городом и усиленно охраняют. Во время перемещений по городу его сопровождают восемь бойцов Осната, специально прикреплённых в качестве охраны, и на некотором удалении грузовик с отрядом бойцов из полка МВД. Уровень охраны не соответствует сотруднику госбезопасности. И секрет о носителе высшего уровня это больше похожа на сопровождение посла другого державы. Во время его перемещений по управлению все коридоры перекрываются и сотрудникам, на время запрещается Михаил даже по нужде. По большому счёту, имена в лицо знает только охрана, несколько сотрудников этапа разведления и сам Виль. Крос снял, послушавший рассказ, задумался и выдал вопрос, который от него хотел услышать хозяин квартиры. Вы думаете, это кто-то из наших под видом русского капитана был доставлен в Москву, и с ним сейчас идут переговоры? И если учесть, что вчера Кортеш сопровождающий Зимена на некоторое время ездил в Кремль и находился там больше часа, то можно предположить, что действительно идут переговоры. Откуда такая информация? У моего агента в друзьях ходит один из водителей, который возит на грузовике охрану. Вот пом вчера и проговорилс. Это меняет всё дело. Мы думали, что Земин сотрудник, который занимался непосредственным контактом с нашим договорщиком. А тут на месте ситуация выглядит совершенно иначе. Такое физитение, что Земин это несколько людей. Кто-то командир диверсанта, кто-то начальник охраны секретного центра под Могилёвом, кто-то посланик, с которым лично беседовали. Это всё противоречиво и запутанно. или это большая ловушка для нас. Возможно, что всё это наживка, на которой русские нас хотят подловить. А план Барбаросса с личной подписью Шуры. Почему русские где-то усмог достать? Не сами же они его написали. По судя по имеющейся информации, у них абсолютно достоверная копия. Только это и заставляет меня вести активные поиски на грани провала. Скажи, Клаус, тебе такое слово как энигма знакомо? лосс раз уже подобрался. В связи с чем это слово употреблялось? В каком контексте? И у него удалось сдержать эмоции, и Карл понял, что затронуло ещё одно очень важное тема. В связи с шифровальом донести. С приездом в Зимина в русских в большом количестве появились тексты расшифрованных сообщений Вермаста и Кригсмарина. А это уже наводит на размышления. По словам моего человека в подвале на Лубянке Находюсь некое устройство, от которого отнёс из Водомоста. Именно оттуда и поёз большое количество расшифрованных сообщений. Устройство ещё там? Нет, вчера было вывезено в неизвестном направлении вместе с земными. То место, где его раньше держали, я уже примерно знаю. Но русские подстраховались и всё поменяли. Как быстро можно будет узнать? Пока не знаю. Все водителей поменяли, как и все автомобили. По этому направлению русские предпринимают очень серьёзные меры предосторожности. И это настораживает. А то, что вы сказали, нужно немедленно известить Берлин. Не боитесь, что русские прочитают ваше сообщение? Судя по всему, это у них неплохо получается. Скорее всего, к ним в руки попала пара теннигма. Это система армейской шифрованной связи и к нашим с вами шифрам не имеет никакого отношения. И ещё, Карл Я хотел бы пообщаться с вашим человеком. Это исключено. У русских есть информация о наличии в управлении нашего агента. Любые незапланированные контакты моего человека могут привести к провалу. Хорошо, вы правы. Но нам нужна информация из Европы или от того, кто скрывается на данный момент под этой фамилией, причем срочно. Клаус, я ничего не могу обещать. Ситуация очень опасна. И вы сюда прибыли с особым полномочием и недодружеской беседой. Во многом в Земин. Да, причём живой и здоровый, и желательно в Берлине, на близлежащих аэродромах, ждёт сигнал несколько диверсионных групп, которые как раз и ориентированы на выполнение этой задачи. Для усиления и отвлечения внимания выделен батальон парашютистов. Затем квартиры снова за вас. Ситуация выходит из-под контроля. Руководство Авера пошло во банк, пытаясь получить информацию по русским секретам. Да, и спух, что касается Нико. Судя по всему, это какая-то новая система шифрования Вермахта и Кригсмарин. А русские уже и тут получили Козе, читает переписку против. Чтобы в этом всем разобраться, им нужен основной фигурант, или тот, кто прячется под этим именем в данный момент. И не исключен вариант. то вместо Зимина в Москве сейчас находится кто-то из высокопоставленных чинов Рейха, кто имеет полномочия для переговоров с Берией и Сталиным. Карпа юрс. А все эта история несло могильный холод, а всем обострившишеся за многие годы нелегально работающий чёк ощущал, что в этом деле замешаны такие силы, что лучше поостеречься и не лезть. Учитывая уровень обеспечения секретности, любой неверный шаг аговоркой и необычные интересы в данном направлении русским будет перепроверяться с особуму следем. И это будет однозначным провалом. Но отказаться он уже не может. Вот перед ним сидит глава резиденс из Берлина, задача которого проконтролировать исполнение задания руководства АБР. Генрихом он должен понять, что знает о себе Карлс здесь в России и какие к он особые чувства питает к своим детям, несмотря на то, что они наполовину русские. СС тоже замешана в этом деле. Клаус чуть не смеchnулся. Да, это совместная операция Абвера и СС, одобренная на самом верху. Часть группы силовой поддержки, сформированной из штурмовиков СС. Так что Карл, вы должны понять, какое внимание к данному вопросу уделяно в Берлине. Карл попробовал ухватиться за любую соломинку, чтобы затянуть дело и по возможности от него отказаться. А если СССР замешаны в этом деле и их задача проконтролировать, чтобы в ваши руки не попал ни земин, недействительно реальные данные заговорщика, как у Герлюд. Мы рассматривали этот вопрос, но в данной ситуации мы в одной лодке. Утечка стратегической информации Крускин – это недоработка эмпиерской безопасности. Из-за такой гимныры Гедрих могут лишиться головы. Вы с интереса как можно быстрее найти заговорщиков. и локализовать источник утечки информации